Если в женских делах он соображал плохо, то замыслы в стиле макиавелли разгадывал шутя. «Что у тебя в сумочке пистолет?» Признавая, что попалась, Лори пожала плечами. «Пистолета нет, только металлическая пилка для ногтей. И что ты собиралась сделать? Вонзить ее мне в сонную артерию? Если бы не попала в глаз, то да». Он поднял пистолет, целясь в нее. Я предположил, что пристрелив Лори, он не остановится и разберется со мной. Я же видел, что он сделал с газетами. Мне следовало убить тебя прямо сейчас. Враждебности в голосе, однако, не слышалось. Следовало, согласилась она. Я бы убил кажется, на твоем месте. Он улыбнулся и покачал головой. Ха -ха, ты даешь. Стараюсь. И Лори улыбнулась в ответ. Мои губы тоже растянулись, открывая зуб за зубом, но с большим трудом и причиняя боль. Тревога-то никуда не делась. «Долгие годы я готовил этот день», сказал маньяк. «Я знал, что испытаю удовлетворенность, возможно, даже восторг, но и представить себе не мог, что все будет так забавно. Успех вечеринки зависит от гостей, которых ты на нее приглашаешь», вставила Лори. Психубийца обдумывал ее слова, словно она процитировала один из сложных философских постулатов Шопенгауэра. Кивнул без тени улыбки, Провел языком по зубам, верхним и нижним, словно пробуя на вкус ее слова. Наконец ответил. «Верно». «Да чего же верно?» Тут до меня дошло, что я не участвую в разговоре, а мне не хотелось, чтобы он пришел к выводу, что вечеринка вдвоем может быть куда забавнее вечеринки втроем. И я уже открыл рот наверняка, чтобы ляпнуть какую-нибудь глупость вроде фразы о вешалках для пальто, фразы, после которой я мог бы получить пулю в живот» когда подвал вдруг наполнил грохот. Кинг-Конг молотил кулаками по массивной стене, которая отделяла его половину острова от второй, где жили нервные туземцы. Маньяк, услышав грохот, просиял. «Это насадчик учерявый. Они вам понравятся. Они привезли взрывчатку». Глава 11. Как выяснилось, Корнелий Рутефорд Сноу питал слабость не только к архитектуре викторианского периода, но и к таинственности, которая наполняла мелодрамы той эпохи. Сэр Артур Конан Дойл использовал тот же эффект, рассказывая о подвигах бессмертного Шерлока Холмса. Скрытые двери, никому неведомы комнаты, лестницы, ведущие из ниоткуда в никуда, потайные ходы. Рука об руку – Но только из-за наручников, быстро, но только из-за направленного нам в спины пистолета Лори и я прошли в тот конец комнаты, где маньяк так жестоко расстрелял старые газеты. Стеллажи занимали всю стену, от пола до потолка. На полках, в больших папках, хранились периодические здания. Маньяк осмотрел несколько полок не только сверху, но и снизу, возможно, искал подшивку журнала Life за 1952 год, а может, надеясь, наткнуться на еще одного жирного паука. Нет, цель, разумеется, у него была другая. Он искал спрятанную кнопку, а когда нашел и нажал на нее, целая секция полок повернулась на шарнирах, открыв расположенную за ними нишу. В глубине ниши каменная стена обрамляла дубовую с железной окантовкой дверь. В те древние времена, когда Корнелий Рут и Корнелий Рутефорд снова выделил деньги на строительство библиотеки, Читателей, которые не сдавали книги вовремя, вероятно, ждало более серьезное наказание, чем ныне. Похоже, их сажали под замок и кормили перловкой, дабы они осознали свою вину и потом успевали прочитать новый роман «Джейн Остин» в отведенный для этого срок. Маньяк трижды постучал в дверь, очевидно подавая ответный сигнал. С другой стороны двери донеслись два удара. Маньяк также ответил двумя, на что в дверь ударили один раз. То же самое сделал и маньяк. Вся эта усложненная процедура обмена кодированными сигналами казалась мне совершенно бессмысленной, но маньяка ритуал этот страшно обрадовал. Сияющий он повернулся к нам. Однако его зубастая улыбка уже потеряла немалую толику своей обаятельности. Нет, конечно, он оставался очаровашкой, и хотелось, пусть разум утвердил об обратном, подружиться с ним, но глаза поневоле искали черные волосатые ошметки паука, на губах и языке маньяка. Через мгновение после последнего удара из-за двери донеслось гудение маленького высокооборотного электрического мотора, а потом раздался виск металла, вгрызающегося в металл. Сверло с алмазным напылением разбиралось с замком. Вскоре пробило дверь насквозь, выплюнув на пол железные стружки. Наш тюремщик возвысил голос, чтобы перекричать вой и скрежет работающей дрели, и доложил с мальчишеским энтузиазмом. «Мы пытали членов общества охраны исторических памятников в Сноу-Вилледж, но не смогли узнать от него, где находятся ключи. Я уверен, он бы сказал, где ключи, если бы знал, но нам не повезло. И ему тоже. Пытали не того человека. Вот и пришлось прибегнуть к другим средствам». Рука Лори. С наручником на запястье нашла мою руку, с другим наручником и крепко сжала. «Как же мне хотелось, чтобы мы встретились при других обстоятельствах. Скажем, на городском пикнике или чаепитии». Дрель выключили. Высверленный замок не выдержал крепкого удара каблуком и жалобно заскрежетал, когда дверь распахнулась нам навстречу. За дверью, как мне показалось, находился плохо освещенный тоннель. Первым в нише появился угрюмый мужчина. Пересек ее, прошел в подвал. За ним последовал второй, такой же мрачный. Этот катил ручную тележку. Первый из незнакомцев лет пятидесяти, лысый, как бильярдный шар, зато с такими густыми черными бровями, что их хватило бы на пряжу для детского свитера. Был в брюках цвета хаки и зеленой рубашки. Из плечевой кобуры торчала рукоятка то ли пистолета, то ли револьвера. «Прекрасно, прекрасно! Вы прибыли точно в срок, Носач!» Я, конечно, не мог знать, то ли этого типа звали Боб Носач, то ли ему дали такое прозвище, но, пожалуй, поставил бы на второй вариант, потому что нос у него был огромный. Когда-то прямой и гордый нос этот мог считаться скорее достоинством, чем недостатком, но теперь он расплылся, и его покрыла сеточка лопнувших капилляров. Такой нос однозначно свидетельствовал о том, что его обладатель охочь до спиртного. Из тоннеля носач вышел трезвым, но мрачным и подозрительным. Посмотрел на меня, на лори и пробурчал. Кто эти сучка и Бигфут? Примечание. Бигфут – одно из прозвищ снежного человека, в переносном смысле – здоровяк. Конец примечания. «Заложники», – объяснил маньяк. на хрена нам заложники?» «Если что-то пойдет не так». «Ты думаешь, что-то пойдет не так?» «Нет», — ответил маньяк. «Они меня веселят».